«Эй, вы попали не на свою нить!» Такими были первые слова, которые я услышал, угодив в этот мир. Я заканчивал обычный патрульный полет над Атлантическим океаном на F-18, уже предвкушал, как совершу посадку на авианосце «Рузвельт» и вдруг оказался неведомо где. Я дал форсаж, но истребитель как повис неподвижно в прозрачном куполе, так и висел там, будто мой самолёт удерживало на месте какое-то невидимое силовое поле. А в небе виднелась большая жёлтая планета, частично прикрытая полосой тени, которую отбрасывало тонкое, как лист бумаги, кольцо. Я не из тех дураков, что не верят своим глазам, если видят что-то странное, и не подумал, будто уснул за штурвалом. Я сразу понял, что это реальность. Разум и хладнокровие всегда были моими сильными качествами, которые вывели меня на первое место в нашей эскадрилье F-18. «Пожалуйста, зайдите в регистратуру и отметьте случайное появление», продолжал голос в шлемофоне. «Но, конечно, сначала вы должны выйти из своего самолёта». Я посмотрел вниз. Самолёт висел на высоте около пятидесяти метров. «Не бойтесь, прыгайте». «Сила тяжести здесь совсем невелика». Так оно и оказалось. Я открыл фонарь кабины и поднялся, но обычное движение ног подбросило меня в воздух. Я вылетел из кабины, как будто катапультировался и плавно опустился на поверхность. Там я увидел несколько человек, лениво расхаживающих по сверкающему стеклу. Самым необычным было то, что в них вообще не было ничего необычного. Судя по внешнему виду и одежде, эти люди определённо не привлекли бы к себе внимания, ну, скажем, в Нью-Йорке. Но тут сама нормальность казалась чем угодно, только не собой. А потом я увидел регистратуру, о которой шла речь. Рядом с ней уже находились три человека, не считая работавшего за стойкой. Возможно, они оказались здесь так же, случайно. Я подошёл. «Ваше имя, пожалуйста». Обратился ко мне тощий, очень темнокожий регистратор, похожий на всех работников гражданских служб на земле. «Если не понимаете язык, на котором здесь говорят, возьмите устройство-переводчик». Он указал рукой на груду странных приборчиков на соседнем столе. «Но, думаю, вы обойдетесь и так, потому что наши нити расположены по соседству». Э -э, «Дэвид э -э, Скотт?» медленно ответил я, а потом спросил. «А что это за место?» «Это межнитевая пересадочная станция. Не беспокойтесь, люди сплошь и рядом попадают не на те нити». «Какая у вас профессия?» Я ткнул пальцем в жёлтую планету с кольцом. «А это что такое?» Регистратор поднял голову и посмотрел мне в лицо с типичным выражением человека, которому давно осточертело то, что приходится видеть ежедневно. «Земля, конечно». «Да какая же земля?» — воскликнул я в изумлении. Но тут же подумал о другой возможности. «А какая дата?» «Вы имеете в виду сегодня?» «20 января 2001 года. Так какая у вас профессия, сэр?» «Точно?» «Что? А, вы о дате?» «Конечно, точно. Ведь сегодня инаугурация нового президента Соединенных Штатов». Услышав знакомые слова, я чуть успокоился. Эти ребята и впрямь с земли. «Как? Как можно было выбрать президентом этого болвана Гора?» Требовательно спросил один из трёх, находившихся рядом со мной по эту сторону стойки, одетый в просторную коричневую ветровку. Вы ошибаетесь, президентом выбрали Буша, сказал я ему. Но он настаивал, что выбрали Гора. Мы заспорили. Слушайте, какая разница? вмешался в наш спор ещё один мужчина, одетый в традиционный китайский китель со стоячим воротником. Их нити очень близки объяснил ему регистратор и снова обратился ко мне. «Сэр, и все же, какая у вас профессия?» «Да кому какое дело до да моей профессии? Я хочу понять, где нахожусь. Это совершенно точно не земля. Земля не может быть желтой». «Он дело говорит. Земля совсем другого цвета. Вы нас, наверное, за идиотов держите», — рявкнул мужчина в ветровке. Регистратор только устало покачал головой. Это я слышу чуть ли не от всех, кто приходит сюда через червоточенное пространство времени. Я тут же ощутил нечто вроде родственного чувства к парню в ветровке и спросил его. «Так вы тоже попали не в ту нить?» Впрочем, я сам толком не понимал, о чём веду речь. Он кивнул. «Как и эти двое. Летели на самолёте?» «Нет», — ответил он, покачав головой. Каким-то образом оказался здесь во время утренней пробежки. А эти угодили сюда каждый по-своему, но по сути одинаково. Куда-то направлялись, вдруг всё вокруг изменилось, и мы здесь. Я кивнул, пытаясь сообразить, что к чему. «Значит, вы поняли, что я имел в виду, когда сказал, что эта планета не может быть Землёй?» Все трое одновременно закивали, я строго взглянул на регистратора. «Не пытайтесь делать из нас дураков, Земля не может быть такого цвета», — повторил парень в ветровке. Я снова кивнул. «Любой идиот знает, что Земля из космоса видится густо багровой». Тут я совсем обалдел, а человек в китайском кителе спросил желчным тоном. «Вы, наверное, дельтонизмом страдаете, да?» «А может быть, он идиот», — подхватил я, кивнув. А китайский китель продолжал. «Всем известно, что цвет Земли определяется совокупностью качества атмосферы и океана. И под их воздействием цвет может быть только...» Я продолжал согласно кивать. Китайский китель кивнул мне в ответ. серым «Да вы все с ума посходили!» Впервые раскрыл рот единственная женщина, присутствовавшая в нашем обществе. Особо в меру пышного, очень соблазнительного сложения. Судя по манере держаться, она сознавала это. Не будь я так растерян из-за всего, что стряслось, подумал бы о том, как подкатить к ней. «Все знают, что земля розовая, и небо розовое, и океан. Неужели даже песни не слышали? Я такая милая, я такая сладкая, Глазки, голубые облака, и лицо розовое небо!» «Ваша профессия, сэр!» В очередной раз спросил регистратор из за стойки Тут я не выдержал и, обернувшись, к нему заорал. «Слушай, парень, да плевать на мою чертову профессию! Ты лучше скажи, куда я попал! Это не земля! Даже если допустить, что земля может быть желтой, то что за кольцо вокруг нее?» И мы, все четверо попавших не на свою нить, снова заговорили о том, что нас волновало. «Мы сошлись на том, что у Земли нет ни одного кольца, а кольца есть только у Сатурна и Нептуна». «Зато у Земли три луны», — сказала привлекательная дамочка. «Откуда? У Земли одна луна!» — гаркнул я на нее. «Какими скучными были бы свидания?» — возразила она. «А так идешь под ручку по пляжу, а в небе висят три луны» а рядом, навевая романтическое настроение, плывут все шесть теней. «По-моему, это нисколько не романтическое, а просто кошмарное зрелище», возразил китайский китель, «и оно невозможно, поскольку у Земли вообще нет лун». «В таком случае», — ответила женщина, — «ваши свидания жутко скучные». «Помилуйте, что вы такое говорите? Разве может быть скучно влюблённым, когда они сидят на берегу и смотрят, как из-за горизонта встаёт Юпитер?» Я в полной растерянности уставился на него. «Постойте, постойте. Так прямо и встаёт, и влюблённые любуются? А вы что, слепой?» — ехидно вопросил он. «Я пилот, и зрение у меня лучше, чем у любого из вас». Тогда вы просто не могли не увидеть звезду. Что вы на меня уставились? Подозреваю, вы не знаете, что энергетический уровень Юпитера был настолько велик, что 80 или 90 миллионов лет назад его гравитация вызвала ядерную реакцию, и он стал звездой. Видимо, вы не знаете и того, что именно по этой причине вымерли динозавры. Да вы вообще учились хоть где-нибудь». Но даже если вам не пришлось ходить в школу, вы не могли не видеть серебристый утренний свет восходящего Юпитера. Неужели вы не видели даже великолепные, световые, сумеречные феерии, которые случаются, когда Юпитер и Солнце заходят одновременно? Боже мой! Да вы безнадежны!» Мне показалось, что я попал в дурдом чтобы отвлечься от этой безумной беседы я снова повернулся к регистратору вы только что спрашивали о моей профессии так вот я пилот военно воздушных сил сша о, -о, -о, -о воскликнула женщина американец я кивнул в таком случае вы наверное гладиатор я с первого взгляда заметил что вы парень непростой меня зовут вауани я индианка давайте дружить — Гладиаторы? Но какое отношение они имеют к Соединённым Штатам Америки? — спросил я совсем опешив. — Я слышала, что ваш Конгресс собирается запретить гладиаторов и колизей, но ведь закон ещё не принят, так ведь? А Буш-младший кровь любит не меньше, чем его папаша, и когда придёт к власти, то, наверное, прикроет эту затею. «Думаете, я ничего не знаю? Я даже была на гладиаторских играх во время Олимпиады в Атланте, но такая жалость, на билет у меня не хватило. Я кое-как устроилась сзади и посмотрела одну схватку. Ничего интересного, парни сцепились между собой и оба потеряли ножи. Крови я вообще не увидела». «Вы уверены, что рассказываете не о Древнем Риме?» «Древний Рим? Ха!» «Тогда жили одни слабаки, а настоящих мужчин вовсе не было. Тогда самым страшным наказанием для преступников было смотреть, как режут курицу. И они поголовно в обморок падали». Она прижалась ко мне тёплым боком. «Вы не можете не быть гладиатором». Я не знал, что сказать на это и какую рожу скорчить, поэтому повернулся к регистратору. «Что ещё?» тот повернулся ко мне и кивнул отлично вам семь десяти нужно держаться вместе так может получиться быстрее я в ауани коричневая ветровка и китайский китель как по команде оглянулись но ведь нас только пятеро как пятеро регистратор кажется растерялся вас четверо и я вот и десять «Вот ведь идиоты собрались возмутился китайский китель вам может быть и ни к чему но я вас просвещу десять идет после да да настал моя очередь разбираться в числах что такое да да сколько у вас пальцев на руках и ногах двадцать отрежьте один и останется да да цифр я опять закивал значит да да это девятнадцать у вас двадца система счисления а у него я показал на регистратора пятеречная вы наверняка гладиатор мурлыкнула у ауани и провела пальцем по моей щеке приятное ощущение китайский китель смерила регистратора снисходительным взглядом «Совершенно дурацкая система счисления. Иметь две руки и две ноги и использовать для счета лишь четверть своих пальцев». «Да сами вы дурак!» — вызверился в ответ регистратор. «На пальцах одной руки считать куда быстрее и проще, а разуваться и перебирать потные пальцы на ногах вовсе ни к чему». «Скажите, у вас есть специальные системы для машинных вычислений?» — спросил я. «Ну, проще говоря, для компьютеров, если вы, ребята, ими пользуетесь». Тут страсти снова улеглись, выяснилось, что для этого все пользуются двоичными системами. «Какая еще, кроме двоичной?» — заявил коричневая ветровка. «Иначе до вычислительной техники просто не додумались бы, потому что есть только два состояния — горошина или попадает в прорезь бамбуковой планки, или же этого не происходит». Я опять растерялся. Горошина? Прорезь? Похоже, вы и впрямь нигде не учились. Вам ведь известно, что компьютер изобрел Вэнь-Ван из династии Чоу. Вэнь-Ван? Император? Мистика-некромант? Ну-ну, потише. Нельзя так непочтительно отзываться о создателе кибернетики. Компьютер? Вы, наверное, имеете в виду... «Китайский абак?» «Не знаю, что имеете в виду вы, а я вычислительное устройство. Если вы не знаете, немного расскажу. Они размером с футбольное поле, их делают из сосновых досок и бамбуковых планок, а в качестве счетных единиц используются маленькие желтые горошины. Чтобы привести устройство в движение, нужна сотня быков. Зато какие маленькие изящные процессоры!» Размером всего с небольшой дом. Бамбуковые интегральные схемы изготавливают самые лучшие мастера. Но как вы их программируете? Постарайтесь хотя бы правильно произносить слова. Вы хотите узнать, как перфорируют бамбуковые планки? Археологам удалось откопать бронзовое сверло императора Веня. Оно хранится в Пекинском национальном дворцовом музее. Версия 3.2 императорской системы Идзин содержит более миллиона строк кода, размещенного на тысячи с лишним километрах перфорированных бамбуковых планок. — Вы наверняка гладиатор, — промурлыкала Вауани и на мгновение прижалась ко мне. — Может быть, все же закончим регистрацию? нетерпеливо спросил человек за стойкой, а потом я попытаюсь ещё раз объяснить всё это. Я поднял голову, посмотрел на жёлтую землю, опоясанную кольцом, и сказал. «Похоже, я понимаю. Образование у меня неплохое, и о квантовой механике я кое-что знаю». «Я тоже», — сказал тип в китайском кителе. «Судя по всему, квантовая теория множественной вселенной верна». «Коричневая ветровка» похоже, самый образованный из всех нас, медленно кивнул. Когда квантовая система делает выбор, Вселенная разделяется на две или больше, чтобы охватить все возможности для этого выбора. В итоге получается великое множество параллельных Вселенных. Это результат квантовых мультисостояний во Вселенском масштабе. «Мы называем каждую параллельную Вселенную нитью», сообщил регистратор. — Множественная Вселенная — это пучок нитей, и вы все собрались с соседних, поэтому ваши миры более-менее схожи. — Мы хотя бы понимаем друг друга без переводчиков. Я едва успел закрыть рот, как Вауа не опровергла мои слова, по крайней мере, частично. — Какие странности вы тут рассказываете. Она была определенно не очень образованной, но зато самой симпатичной. Я думаю, что это слово должно было иметь какой-то смысл в её мире. Она в очередной раз подошла ко мне и прижалась тёплым боком. — Вы действительно гладиатор. — Ваш мир соединяет нити? — спросил я регистратора. Тот кивнул. — Да, они появляются во время перемещений со скоростью, превышающей световую. Червоточины очень малы быстро исчезают, но возникают снова и снова. «Особенно, если сверхсветовые перемещения осуществляются в ваших нитях. В таком случае количество червоточин быстро нарастает, и все больше людей ошибаются дверью». «И что же нам теперь делать?» «Никто из вас не имеет права и возможности остаться в нашей нити. Как только мы закончим регистрацию, вам придется вернуться туда, откуда вы вышли». «Я хочу, чтобы гладиатор вернулся со мной на мою нить», — сказала Вауани. «Если он того захочет, мы, безусловно, ему поможем. Главное, чтобы он не остался на нашей нити», — регистратор указал на желтую землю. «Я хочу вернуться на свою родную нить», — сказал я. «Какого цвета ваша земля?» «Глубая, со множеством белых облаков». «Какой ужас! Пошли со мною на розовую землю!» — проворковала Вауани и для убедительности поманила меня рукой. «Ну, может, это и круто, но я хочу вернуться на свою родную нить», — холодно ответил я. Мы поспешно завершили регистрацию. «А можно я возьму что-нибудь на память?» — спросила Вауани. «Возьмите межнитевую линзу, по одной каждому», — регистратор показал на стеклянный столик рядом с собой, где лежало несколько таких же стеклянных шаров. «Если вы сейчас соедините их контакты, то, вернувшись на свою нить, сможете видеть изображение со связанной нити». «Если мой мир связан с миром гладиатора, значит, я смогу видеть его нить даже из дома?» — в счастливом изумлении воскликнула Вауани. Не только эту, но и другие связанные нити. Я плохо понял, что говорил регистратор, но всё же взял шарик и прикоснулся, встроенной в него пластинкой, к такой же пластинке на шарике в Ауане. Что-то пискнуло, сообщая, что связь установлена. Потом я подпрыгнул, забрался в F-18 и несколько минут искал, куда пристроить шар. Едва я успел это сделать, как межнитевая пересадочная станция, и жёлтая земля исчезли. Я снова оказался над Атлантикой, видел голубое небо и то самое море, к которому привык. После посадки на Рузвельт диспетчер сообщил, что я нисколько не задержался, радиоконтакт не прерывался ни на мгновение. «Но у меня...» «Сохранился шар, неопровержимо доказывающий, что я действительно побывал на другой нити. Не без труда, но я смог незаметно утащить его с самолета. А в тот же вечер, когда Рузвельт пришел в Бостон, я принес его в свою комнату в офицерской казарме. Достав его из сумки, я сразу увидел в нем четкое изображение» вауане беззаботно шла куда-то у подножья сверкающей, словно хрусталь, горы, над которой развернулось розовое небо с голубыми облаками. Когда я повернул шар в руках, он показал мне другую картинку. Тоже розовое небо с голубыми облаками, но рядом с Вауани был кто-то еще. Мужчина в летной форме американских ВВС. «Я». На самом деле всё объяснялось очень просто. Когда я отказался принять предложение Вауани, Вселенная разделилась на две, и сейчас я видел нить вероятности. Межнитевую линзу я хранил всю жизнь. Я наблюдал, как на розовой земле развивалась любовь Вауани и моего двойника, как они жили отшельниками на Хрустальной горе, как они старились, как у них родился целый выводок розовых детей. Но и на той нити, куда Вауани вернулась одна, она не забыла меня. Через тридцать лет после того, как мы побывали в перепутанных нитях, я увидел в шаре, как она прогуливалась по пляжу с каким-то стариком, держа его под руку. Три луны отбрасывали на песок шесть теней. И в этот самый миг Вауани посмотрела на меня из своего шара. Её глаза больше не казались голубыми облаками, а лицо вряд ли можно было сравнить с розовым небом. Но её улыбка была такой же обольстительной, как и прежде. Я отчётливо услышал, как она сказала «Вы действительно гладиатор».